Сегодня на арене. На следующее утро Линия и Луису не терпелось рассказать цирковым детям, что они придут на вечернее представление. Тем сильнее было их разочарование, когда оказалось, что именно сегодня все пятеро не явились в школу. «У них ветрянка», — объяснила госпожа Мороз. Больше она ничего не знала. «Странно», — задумалась Лина, «ведь вчера они были бодры и веселы». «Не замешан ли здесь Аспидус? «Без понятия», — отозвался Луис. «Но мы можем заехать к ним после уроков, чтобы передать домашнее задание. Вот все и узнаем». Сразу после школы они сели на велосипеды и поехали к лунному цирку. Ворота под аркой с фонариками плотно закрыты, вокруг ни души. Царила полная тишина. Они уже хотели было уехать, как вдруг отворилась дверь вагончика, и из нее показался клоун Пец. «Пец! Пец!» — крикнула Лина и замахала руками. Маленький клоун обернулся и быстро подошел к забору. «Исчезните!» — прошептал он. «У нас крупные неприятности!» «Мы только хотели передать Стелле и Аарону домашнее задание, ведь они заболели». «Заболели?» Пец непонимающе посмотрел на них. «Да, у них ветрянка, разве нет?» спросила Лина. «Ветрянка? Кто сказал вам эту чушь?» вскипел Пец. «Уверен, они были бы счастливы, будь это обычная ветрянка. Если не повезет, сегодня вечером их жизнь будет висеть на волоске». Лине вдруг стало очень холодно. «На волоске? Что случилось?» «Пока ничего не случилось». «Все еще впереди», — горько ответил клоун. Аспиду требует, чтобы они выступили на трапеции без страховочной сетки, хотя знает, что Оливия выполняет двойное сальто не идеально». «Какие ужасные новости!» «Почему вы не выгоните его вон или не запрете где-нибудь, пока не закончится представление?» — спросил Луис. «Запереть!» — фыркнул пец. Да будет вам известно, что Аспидус — злой волшебник, владеющий наичернейшей магией. Такого нельзя просто запереть или прогнать. С этими словами он повернулся и скрылся в большом цирковом шатре. «Дело дрянь!» — выругался Луис. Со скоростью ветра близнецы припустили домой. Теперь только Петронелла могла помочь. Но именно сейчас, когда она была так нужна, Ее не было дома. Как они не тянули за веревку, лестница не спускалась. Им не оставалось ничего иного, как ждать встречи с Петронеллой на представлении вечером. «Я расскажу об этом папе», сказала Лина. «Представь себе, что Петронелла пропустит представление, охотясь на похитителя рыб, а один из пятерых детей сорвется с трапеции». Луис моментально согласился. «Может, папа вызовет полицию или сделает еще что-нибудь?» Близнецы бросились в пекарню, где папа как раз вынимал из печи сдобные булочки, которые пахли просто умопомрачительно. «Ага, вот и вы!» — крикнул он. «Ждете, не дождетесь сегодняшнего представления?» «Само собой, но в каком-то смысле и нет», — ответил Луис. «Ты лучше срочно позвони в полицию». Господин Брецель весь обратился вслух. «В полицию? С чего вдруг? Один человек из цирка рассказал нам, что наших друзей заставляют выступать на трапеции без страховочной сетки, а для Аарона и остальных это ужас как опасно, ведь Оливия иногда не долетает до Арона и падает». Внимательный взгляд господина Брецеля тут же смягчился, и улыбка озарила его лицо. «Могу вас успокоить, «Вчера у нас был господин Кегель, он из полиции. Он уже два раза был на представлении и уверяет, что там все организовано по правилам. Цирковые артисты хоть и выглядят жутковато, но строго соблюдают закон. Так что не волнуйтесь понапрасну». «Но сегодня вечером все будет по-другому», — сказала Лина. «Почему именно сегодня?» — господин Брецель улыбнулся детям. «Выше нос. Уверен, вы что-то не так поняли» когда я впервые побывал в пещере ужасов, то был уверен, что каждый седьмой посетитель исчезает в ней бесследно, потому что так сказал мой друг». Лина и Луис переглянулись. Они хорошо знали своего папу и понимали, что переубеждать его бесполезно. Им ничего не оставалось, как ждать вечера и надеяться, что Петронелла успеет на представление. Когда настала пора выходить из дома, близнецы места себе не находили от волнения. Они от всего сердца надеялись, что Пец их разыграл, и на самом деле все пятеро лежат сейчас в постелях с ветрянкой. «Дети, в машину!» — крикнул господин Брецель и распахнул заднюю дверцу подержанного автомобиля, который они купили совсем недавно. Дети сразу придумали ему имя — Вихрь. Вихрь умел делать все, что положено хорошему автомобилю, но вот быстрым, как вихрь, он совсем не был. Ну и чего можно ожидать от пенсионера, которому целых шестнадцать лет? Но брецели были рады, что теперь не нужно мерзнуть на остановке в ожидании автобуса холодным вечером. Они не спеша поехали в цирк, а дети на заднем сидении нервничали все сильнее. Со всех сторон к цирку стекались люди, чтобы посмотреть представление. И близнецы вынуждены были признать, что лунный цирк полностью оправдывает свое название. Огромная полная луна плыла прямо над шатром, а фонарики на арке окрасили местность в таинственный лиловый свет. Из шатра доносился траурный марш, а человек в костюме волка проверял входные билеты. Какие здесь странные личности бродят! Удивилась мама и крепче взяла Лину за руку. Совсем как настоящая. Ты боишься, сокровище мое? спросил господин Брецель и сунул в рот зубы вампира, оставшиеся с карнавала. Вынь зубы, Пауль, засмеялась мама, иначе после представления мы оставим тебя здесь. Дети никак не могли разделить всеобщего веселья. Они думали только о Петронелле и высматривали ее в толпе. Наконец Лина обнаружила маленькую ведьму впереди, слева, в первом ряду. Петронелла здесь!» — облегченно прошептала она. «Милая, ты только посмотри, кто сидит там впереди!» Господин Брецель толкнул локтем жену. «По-моему, это наша таинственная соседка, госпожа Штрудельхов». Займи поскорее соседнее место, а то папа на него уже нацелился, шепнул Луис, и Лина в тот же миг плюхнулась на свободный стул рядом с Петронеллой. Добрый вечер, дорогая соседка! Как хорошо, что мы снова встретились, воскликнул папа. Петронелла приветливо улыбнулась и подмигнула детям. Она выглядела весьма импозантно в светло-голубом вечернем платье и огромном розовом боа из перьев вокруг шеи. «Ну, как я вам?» «Выглядишь отпадно, но то, что мы сейчас расскажем, точно тебе не понравится», — сказала Лина. «Что случилось?» Волнуясь, дети шепотом изложили Петронелле историю про ветрянку и про клоуна. «Этот Аспидус — волшебник наихудшего сорта, вот что я подумала», — проворчала яблоневая ведьма. Оркестр заиграл тушь, и свет погас. На мгновение в шатре стало темно, хоть глаз выколи. Затем на центр манежа упал луч прожектора, и в нем, будто из ниоткуда, возник аспидус. Он небрежно поклонился и произнес скрипучим голосом. «Добро пожаловать в цирк ночи и иллюзий! Сегодня в программе будут исполнены номера, от которых у вас волосы на голове зашевелятся, а по спине побегут мурашки. Я обещаю вам, наше представление преобразит вас. Вы выйдете из нашего цирка не такими, какими пришли». Это прозвучало жутко. Лина обеспокоенно посмотрела на родителей, но мама храбро улыбалась. И Петранелла выглядела совершенно безмятежной. Поприветствуйте громовыми аплодисментами искусную наездницу Эспиранцу и ее андалузского вороного коня Пеппе. Аспидус еще раз поклонился и вышел из круга света, чтобы освободить манеж. Оркестр заиграл тушь, занавес поднялся, и на арене появилась Эспиранца. Какие у нее длиннющие усы! — прошелестело по залу. Лине очень понравилась испиранца. Она танцевала на спине коня фламенко и щелкала кастаньетами, пока тот прыгал через горящий обруч. Близнецы постоянно оглядывались в поисках своих друзей, но их нигде не было видно. После эсперанца выступал шпагоглотатель. Его силуэт неожиданно возник из тумана, который клубился на манеже. Увидев его, Луис почти пожалел, что сидит в первом ряду потому что этот человек был огромного роста и походил то ли на горного тролля, то ли на викинга. Он широко расставил ноги и глазел на зрителей. Казалось, что он питается одними шпагами. Затем он запрокинул голову, занес шпагу над открытым ртом и начал ее постепенно заглатывать. Устрашающее зрелище! Когда изо рта осталась торчать только рукоятка, он достал шпагу. Публика восхищенно зааплодировала. Аспидус объявлял номера, как будто был настоящим директором цирка. Клоуны были смешными, но Лина и Луис заметили, что выступал только один ослик. И они вздохнули с облегчением, когда оказалось, что он будет прыгать сквозь горящее кольцо, а не в бассейн с водой. Вдруг внезапно стемнело, и на стенах шатра замерцали миллионы звезд. По манежу тенями поплыли облака, а башенные часы пробили двенадцать раз. Прожектор скользнул по зрителям, и пять вампиров в развивающихся одеждах поспешно вышли на манеж. Лина толкнула Петронелу в бок. — Это они! — взволнованно прошептала она. — Без сетки! Яблоневая ведьма озабоченно наморщила лоб и не спускала глаз с юных вампиров. «Они двигаются, как под гипнозом», — пробормотала она. И действительно, пятеро детей были похожи на марионеток. Они смотрели прямо перед собой и не обменялись даже словом. Лина кивнула им, но они не отреагировали. По очереди они хватались за канат и исчезали под куполом цирка. Луис сглотнул, когда увидел трапецию в свете прожекторов. Фигурки были крошечными, как муравьи. Без колебаний Аарон качнулся и повис вниз головой на своей трапеции. Лина с облегчением заметила, что Петронелла достает волшебную палочку. Высоко под куполом цирка маленькие акробаты выполняли трюки, которые отрабатывали на тренировке. Они менялись местами в воздухе, делали пируэты, и публика аплодировала. А затем случилось это. Оливия попыталась сделать то самое сальто, которое не получилось на тренировке, и выскользнула из рук Аарона. Люди в зале закричали. Оливия размахивала руками, а Петронелла быстро нарисовала в воздухе две кривые линии. В ту же секунду сверкнула светлая молния, и под Оливией раскрылась спасительная сеть. Петронелла сунула волшебную палочку обратно в рукав. «Ты спасла ее!» прошептала Лина. «Пустяки!» — тихо ответила ведьма. «Хорошо, что вы предупредили меня заранее». Когда номер закончился, маленькие акробаты ожили. Они раскланялись перед зрителями, увидели Лину с Луисом в первом ряду и радостно замахали им. «Сейчас будет антракт! Встретимся через пять минут у нашего вагончика!» крикнула Стелла. Лина и Луис кивнули. «Ты пойдешь с нами, Петронелла? Яблоневая ведьма встряхнула рыжими кудрями. «Нет, пришло время мне здесь осмотреться. В тишине и спокойствии», — сказала она. «Это были ваши друзья из школы?» — поинтересовалась мама. Близнецы кивнули. «Мы договорились сейчас встретиться, в перерыве». «Тогда не заставляйте себя ждать», — воскликнул папа. «И передайте, что они выступили бесподобно». А вот прыжок, когда сетка раскрылась в последний момент, пусть лучше уберут. Людям со слабым сердцем на такое смотреть нельзя. Может и приступ случится. Близнецы протолкались к выходу сквозь толпу посетителей, которые покупали у оборотней и клоунов попкорн, и побежали к вагончику, где их уже ждали маленькие акробаты. Они все еще были в костюмах и оживленно спорили о чем-то. У Оливии на глазах были слезы. «Я не понимаю, что случилось. Я проснулась в тот момент, когда приземлилась в сетку». Она была сбита с толку и переводила взгляд с одного на другого, но остальные и сами ничего не могли вспомнить. «Эй, как вы оказались на нашем представлении?» — воскликнул Аарон, увидев близнецов. Лина и Луис усмехнулись. «Нас пригласила наша соседка Петранелла». «Я чуть не умерла от страха, когда Оливия упала» призналась Лина. — Не ты одна, — проворчала Стелла. Аспидус окончательно сошел с ума. Он распорядился снять сетку, чтобы публика сильнее переживала. — Вот больной, — сказал Луис. — Но почему вы не сопротивлялись? Аарон пожал плечами. — Не вышло. Он каким-то образом нас заколдовал. — Хотелось бы знать, откуда взялась сетка, — задумчиво сказал Лонца. Луис охотно ответил бы ему, но Лина сжала его руку. Когда они возвратились в шатер в конце перерыва, место Петронеллы оказалось пустым.